Они спрашивали Далисона об этом в течение последнего часа, и каждый раз он орал. Это внеплановое продвижение. Ждите, черт бы вас взял. Но сейчас он должен дать ответ. Соблюдая радиомолчание, вы должны продвигаться к японскому складу снабжения. Далисон дал координаты. Доложите, когда будете готовы атаковать, мы поддержим артиллерией. Организуйте это через своего передового артиллерийского наблюдателя. Если ваше радио не будет действовать, мы начнем ровно через час. После этого вы сразу атакуете. Ваша задача уничтожить склад. Продвигайтесь как можно быстрее. Я скажу вам, что делать потом. Он положил трубку и уставился на часы. Внутри палатки было нестерпимо жарко. Небо темнело, листья вяло колыхались, словно предупреждая о приближении бриза. На передовой линии было тихо. В подобный день за полчаса или около того до начала ливня обычно можно услышать каждый звук, но сейчас не было слышно ничего. Ждала артиллерия, уточняя свои цели для сосредоточенного огня. Не слышно было даже пулеметной или оружейной стрельбы. Единственное, что доносилось до слуха Далисона, это шум от проходивших поблизости танков, сотрясавших землю и поднимавших столбы пыли. Он не мог бросить танки в брешь японской обороны, потому что там не было дорог, и поэтому послал их прикрыть ослабленную позицию на своем левом фланге. Внезапно Далисон вспомнил, что не выделил противотанковых средств атакующему батальону и выругался. На этот раз вслух. Сейчас было слишком поздно направлять их туда. Они не смогут прибыть к моменту атаки склада снабжения, но, возможно, поспеет ко времени контратаки японцев, если она последует. Майор поднял по тревоге противотанковый взвод второго батальона и послал его вслед за передовым подразделением. Не забыл ли еще он что-нибудь? он продолжал ждать, нервничая и ругаясь про себя. У него было такое состояние, как будто он убедил себя в том, что все идет не так, как надо. Он был подобен мальчику, который опрокинул ведро с краской и все-таки надеется, что как-нибудь выберется из беды. В данный момент его сильнее всего беспокоила мысль о том, сколько времени потребуется, чтобы вернуть назад и расположить все войска на старых позициях после того, как атака кончится неудачей. На это идет по меньшей мере еще один день. В результате на строительстве дороги будет потеряно целых два дня. Это больше всего и угнетало Даллисона. С удивлением он вдруг понял, что организовал наступление по всему фронту. За 10 минут до истечения часового срока... Было нарушено радиомолчание. Атакующий батальон находился в двухстах ярдах от склада снабжения и все еще не был обнаружен противником. Артиллерия открыла огонь и вела его в течение получаса. Затем батальон стремительно бросился вперед и через 20 минут захватил склад. О том, что происходило, Далисон узнал по частям. Намного позже стало известно, что в этот день было захвачено две трети японских запасов снабжения, но в тот вечер Далисон вряд ли думал об этом. Важная новость заключалась в том, что во время атаки были убиты генерал Тояку и половина офицеров его штаба. Засекреченный штаб японцев находился всего в нескольких сотнях ярдов за складом снабжения, И батальон разгромил его в этой же атаке. Это было слишком сенсационной новостью для Далисона, чтобы он мог переварить ее сразу. Он приказал батальону раскинуть на ночь бивак, а тем временем перебросил вперед всех, кого только мог найти. И штабных рот и рот обслуживания взяли всех людей за исключением поваров. К утру следующего дня у него было полторы тысячи солдат в тылу японских позиций, а к полудню туда подтянулись оба фланга. Каммингс вернулся из штаба армии в тот же день. После долгих просьб и тщательно продуманных заверений о том, что без высадки в заливе Ботой невозможно быстро завершить операцию, ему выделили эсминец который должен был прибыть к полуострову утром следующего дня. Приказать эсминцу вернуться назад, разумеется, Каминс не мог. Вместо этого он засадил свой штаб за работу на всю ночь, с тем, чтобы успеть перебросить войска из джунглей на конечность полуострова. Когда наступило утро, он смог посадить на десантные катера две пехотные роты, и послать их для высадки в залив Ботой. Эсминец появился точно по плану, обстрелял побережье и затем приблизился к берегу, чтобы оказать войскам непосредственную поддержку. Несколько японских снайперов редкими выстрелами встретили первую волну десанта, после чего обратились в бегство.